Через мгновение Джонни был уже с ней, и с затаенной радостью она увидела, что это был ее от Джонни, а не тот собранный, похожий на манекен, что смотрел, как колесо совершает свой последний круг. Он выглядел смущенным и озабоченным. "Прости, малыш", сказал он, ее захлестнуло чувство любви к нему. Все в порядке", откликнулась она, совсем не будучи уверенной, что это так. Хозяин откашлялся. Колесо закрыто, сказал он. Колесо закрыто. Толпа понимающе зашумела. Хозяин взглянул на Джонни. Я вынужден дать вам чек, молодой человек. Я не держу здесь таких денег. Пожалуйста, как вам угодно, сказал Джонни. Только поскорее, девушке действительно нехорошо. Ну да, чек, сказал Стив Бернхард с безграничным презрением. «Этот тип выпишет вам чек, который вернется неоплаченным, а сам зимой будет уже во Флориде. Послушайте, сэр, начал хозяин, уверяю вас, иди уверяй свою мамашу, может, она тебе поверит, сказал Бернхард. Внезапно он перегнулся через доску и пошарил под прилавком. "Эй, завопил крупье, это же разбой!" На толпу это заявление не произвело никакого впечатления. «Пожалуйста», — пробормотала Сэра, голова у нее шла кругом. Наплевать на деньги, сказал друг Джонни, пропустите нас, пожалуйста, девушке плохо. О, дает», — сказал подросток со значком Джимми Хендрикса, однако вместе с дружком нехотя отодвинулся в сторону. Нет, Джонни, сказала Сэра, напрягая всю свою волю, чтобы сдержать тошноту. Возьми деньги. 500 долларов. Это была трехнедельная зарплата Джонни. Давай, плати, дешевка!» — прогремел Бернхард. Он вытащил сигарную коробку из-под прилавка и отставил ее, не заглянув даже внутрь. Затем пошарил снова и вытащил на сей раз стальной ящичек-сейф, окрашенный в серо-стальной цвет. Он бухнул его на стол. "Если тут нет 540 долларов, Я сожру свою рубашку у всех на глазах. Мощной тяжелой рукой он хлопнул Джонни по плечу. Обожди минутку, сынок. У тебя будет сегодня день получки, или я не Стив Бернхард?" "Правда, сэр, у меня нет столько." "Или ты платишь, сказал Стив Бернхард, наклонившись над хозяином, или я позабочусь, чтобы твою лавочку прикрыли. Я не шучу." Говорю вполне серьезно. Хозяин вздохнул и полез за пазуху. Он вытащил ключ на тонкой цепочке. Толпа выдохнула. Сэри стала совсем невмоготу. Живот у нее вздулся, и вдруг словно омертвел. Что-то бешено бешенорвалось из нее наружу. Спотыкаясь, она отошла от Джонни и протиснулась сквозь толпу. Ты здорова ли, милочка? Спросила какая-то женщина. Сейра только мотнула головой. Сейра, позвал Джонни. А Джекеля и Хайда не спрятаться, мелькнула у нее в голове. Когда она пробегала мимо карусели, перед ее глазами в темноте центральной аллеи, словно замаячила светящаяся маска. Она ударилась плечом о фонарь, пошатнулась, обхватила его, и тут ее вырвало. Оказалось, её вывернуло всю, начиная от пяток. Желудок судорожно сжимался, точно нервные пальцы. "О, Боже!" сказала она ослабевшим голосом и чтобы не упасть, крепче ухватилась за столп. Где-то позади ее звал Джонни, но сейчас она не могла отвечать, да и не имела желания. Желудок понемногу успокаивался, и в эту минуту ей хотелось одного стоять в темноте и радоваться тому, что еще дышит что пережила этот вечер. Сейра, Сейра. Она дважды сплюнула, чтобы очистить рот. Я здесь, Джонни. Он вышел из-за карусели, где застыли в прыжке гипсовые лошадки. Она заметила, что он рассеянно сжимает в руке толстую пачку купюр. Пришла в себя. Нет. Но уже лучше. Меня стошнило. О, господи, поедем домой. Он нежно взял ее за руку. Получил свои деньги. Он глянул на пачку денег и рассеянно сунул их в карман брюк. Да, то ли часть, то ли все, не знаю. Считал этот здоровяк. Сейра вытащила из сумочки платок и вытерла губы. Глоток бы воды, подумала она. Душу продала бы за глоток воды. Будь осторожен, сказала она. Это же куча денег. "Щедлые деньги приносят несчастье", сказал он мрачно. "Одна из поговорок моей матушки. У нее их миллион, и она терпеть не может азартные игры". Поптиска до мозга костей сказала сэра и судорожно передернулась. "Ты что?" обеспокоенно спросил он. "Знобит", сказала она. "Когда мы сядем в машину, включи подогрев на полную катушку, и о боже, кажется, опять Она отвернулась и со стоном выбросила все, что еще оставалось в желудке. Ее зашатало, он осторожно, но твердо поддерживал ее. — Ты можешь дойти до машины. Да. Сейчас уже хорошо. Но голова у нее трещала, во рту стоял мерзкий привкус, и все кости так ломила, будто они выскочили из суставов. Они медленно двинулись по центральной аллее, взметая ногами опилки, минуя палатки, которые были уже закрыты и прибраны. За ними плыла какая-то тень, и Джонни быстро оглянулся, осознав, по-видимому, какая сумма у него в кармане. То был один из подростков, лет около 15. Он застенчиво улыбнулся им. "Надеюсь, вам получше", обратился он к Сэри. "Это, наверное, сосиски. Запросто можно съесть испорченную". Ой, и не говори, сказала Сэра. Вам помочь довести ее до машины? спросил он Джони. Нет, спасибо, мы управимся. Ладно, тогда отрываюсь. Но он задержался еще на мгновение. Его застенчивую улыбку сменила широкая ухмылка. Приятно было посмотреть, как вздрючили этого типа. И он убежал в темноту. На стоянке белел одинокий универсал Сэры. Он сжался под неоновым светом фонаря, подобно несчастному забытому щенку. Джонни открыл дверцу для Сейры, и она осторожно села. Он проскользнул за руль и завел мотор. «Придется подождать, пока обогреватель наберёт силу", сказал он. "Не беспокойся, мне уже тепло". Он взглянул на Сейру и увидел на ее лице капельки пота. "Может, отвезти тебя в больницу?" спросил он, "если это ботулизм?" то дело серьезное. Нет, все в порядке. Мне бы только добраться до дома и лечь в постель. Завтра утром, если что, успею позвонить в школу и снова завалюсь спать. Не волнуйся, спи себе. Я позвоню за тебя. Она благодарно взглянула на него. Позвонишь? Конечно. Они уже выезжали на главную магистраль. Извини, что не могу поехать к тебе, сказала Сэра. Мне очень жаль, правда. Ты ни при чем. — А кто же? Я съела испорченную сосиску. Бедняжка Сэра. Я люблю тебя, Сэра, сказал Джонни. Итак, слово было произнесено, его нельзя было взять обратно. Оно повисло между ними в ожидании какого-то продолжения. "Спасибо, Джонни", только и могла ответить Сэра. Они продолжали путь в приятном молчании. Была уже почти полночь, когда Джонни завернул машину к ее подъезду. Сейра дремала. "Эй", сказал он, выключив мотор и легонько теребя ее. "Приехали". "Ой, хорошо". Она села прямо и плотнее запахнулась в шубу. "Ну как ты? Лучше?" «Но и желудок, и спина болит, но лучше". "Джонни, езжай на машине в Кливс. Не стоит", сказал он. Еще кто-нибудь увидит ее утром перед домом. Ни к чему нам эти разговоры. Но я же собиралась поехать с тобой. Жонни улыбнулся. Вот тогда стоило бы рискнуть, даже если бы пришлось пройти пешком три квартала. Кроме того, я хочу, чтобы машина была у тебя под рукой на тот случай, если ты передумаешь насчет больницы. Не передумаю. А вдруг? Можно я войду и вызову такси? Конечно. Они вошли, и едва сэра зажгла свет, как у нее начался новый приступ дрожжи. Телефон в гостиной. Пойду к Лягу и укроюс пледом. Гостиная была маленькая и без всяких излишеств. От сходства с казармой ее избавляли лишь броские занавески, изрисованные цветами немыслимых форм и оттенков, да несколько плакатов на стене. Делон, Forest Hills, Byers в Carnegie и «Джефферсон-Эрплейн», в Беркли, Берц в Кливленде. Сэра легла на кушетку и до подбородка натянула плед. Джонни озабоченно смотрел на нее. Лицо Сэры было белое, как бумага, лишь под глазами темные круги. Она выглядела действительно больной. Может, мне остаться на ночь, сказал он. Вдруг что-нибудь случится. Например, Маленькая с волосок трещинка в шейном позвонке. Она взглянула на него с печальной улыбкой. Ну, мало ли что. Зловещее урчание в животе решило дело. Она искренне собиралась закончить ночь в постели Джоном Смитом, правда, из этого ничего не вышло. Не хватало теперь еще прибегнуть к его помощи, когда ее станет тошнить, и она побежит в туалет глотать пепто пептобисмол. «Все будет в порядке, сказала она. Это испорченная сосиска Джонни. Ты запросто мог съесть ее сам. Позвони мне завтра, когда у тебя будет перерыв. Ты уверена? Да. Ладно, парнишка. Решив больше не спорить, он поднял трубку и вызвал такси. Она закрыла глаза, убаюканная и успокоенная его голосом. Ей особенно нравилось в Джонни его способность делать всегда то, что нужно, что от него хотят, не думая о том, как он при этом выглядит. Прекрасная черта. Она слишком устала и чувствовала себя слишком паршиво, чтобы еще играть сейчас в светские игры. "Готово", сказал он, вешая трубку. "Они пришлют такси через пять минут". "По крайней мере, у тебя теперь есть чем заплатить", сказала она, улыбаясь. "Живых не пожалеем", отозвался он, подражая известному комику Филдсу. Он подошел к кушетке, сел, взяв ее за руку. "Джонни, как ты это сделал?" "Ты о чем?» Колесо. Как это тебе удалось?" "Какое-то озарение, вот и все», — сказал он без особой охоты. "У каждого бывают озарения. Но лишь один бегах" Или при игре в очко, даже в железку. Нет, сказала она. Что нет? Не думаю, что у каждого бывают озарения. То было что-то сверхъестественное. Меня это даже напугало немного. Правда? Да. Джонни вздохнул. Время от времени у меня появляются какие-то предчувствия. Вот и всё. Сколько я себя помню, с самого раннего детства, мне всегда удавалось находить потерянные вещи. Как этой маленькой Лизе Шуман в нашей школе? Ты ее знаешь? Маленькая, грустная, тихая Лиза. Она улыбнулась. Знаю. На моих уроках практической грамматики она витает в облаках. Она потеряла кольцо с монограммой школы, сказал Джонни. И пришла ко мне в слезах. Я спросил ее, смотрела ли она в уголках верхней полки своего шкафчика для одежды. Всего навсего догадка. Но оно оказалось там. И ты всегда мог это делать. Он засмеялся и покачал головой. Едва ли. Улыбка слегка угасла. Но сегодня чувство было особенно сильным сэра. Это колесо. Он слегка сжал пальцы и разглядывал их насупившись. Оно было вот здесь и вызывало чертовски странные ассоциации. Какие? С резиной, произнес он медленно, горящей резиной и холодом, и льдом, черным льдом. Все это было где-то в глубинах моей памяти. Бог знает почему. И какое-то неприятное чувство, как будто Ты достережение. Она внимательно посмотрела на него, но ничего не сказала. Его лицо постепенно прояснилось. Но что бы это ни было, сейчас все прошло. Может, так показалось. Во всяком случае, повезло на пятьсот долларов, сказала она. Джонни засмеялся и кивнул. Больше он не разговаривал, и она задремала, довольная, что он рядом. Когда она очнулась, по стене разлился свет фар проникший в окно его такси. Я позвоню, сказал он и нежно поцеловал Сэру. Ты точно не хочешь, чтобы я побыл здесь? Внезапно и этого захотелось, но она отрицательно покачала головой. Позвони, сказала она. На третьей переменке, пообещал он и направился к двери. Джонни? Он повернулся. Джонни, я люблю тебя сказала она, и его лицо засветилось, словно вспыхнула электрическая лампочка. Он послал воздушный поцелуй. "Будешь чувствовать себя лучше, сказал он, тогда поговорим". Она кивнула. Но прошло четыре с половиной года, прежде чем она смогла поговорить с Джонни Смитом. "Вы не возражаете, если я сяду впереди?" спросил Джонни таксиста. "Нет," Улько не заденьте коленями счетчик, можно разбить. С некоторым усилием Джонни просунул ноги под счетчик и захлопнул дверь. Таксист, бритоголовый мужчина средних лет с брюшком, опустил флажок, и машина двинулась по Флекс-стрит. Куда? Кливсмиллс, сказал Джонни. Главные улицы я покажу. «Придется взять с вас в полтора раза больше, сказал таксист. Мне ведь сами понимаете, пустым оттуда возвращаться. Рука Джонни машинально накрыла пачку купюр в брючном кармане. Он пытался вспомнить, держал ли когда-нибудь при себе столько денег сразу. Только однажды, когда купил подержанный «Шевроле» за 1200 долларов. По наитию он попросил банки выдать ему наличными, Хотелось своими глазами увидеть такую кучу денег. Оказалось ничего особенного. Зато какое было лицо у торговца машинами, когда Джонни вывалил ему в руку двенадцать сто долларовых бумажек. На это стоило посмотреть. Правда, сегодня пачка денег в кармане его нисколько не радовала, скорее наоборот, вызывала какое-то беспокойство, и ему вспоминалось выражение матери: "Шальные деньги приносят несчастье". Хорошо. Пусть будет в полтора раза больше, сказал он таксисту. Ну вот и договорились. Таксист стал более разговорчивым. Я так быстро приехал, потому что у меня был вызов на реверс-сайт, а там никого не оказалось. Правда? равнодушно спросил Джонни. Мимо проносились темные дома. Он выиграл 500 долларов. Ничего подобного с ним еще не случалось. Его не оставлял призрачный запах горящей резины, словно он вновь переживает что-то решавшая с ним в раннем детстве радость удачи отравляла ощущение грядущего несчастья. Да, эти пьянчуги сначала звонят, а потом передумывают, сказал таксист. Ненавижу поганых пинчуг. Позвонят, а потом решают, какого черта глотну-ка еще пивка. А то пропьют все деньги, пока ждут машину, а начнешь кричать, кто вызывал таксист? Молчат. Да, сказал Джонни. Слева текла река пенапсгот, темная и маслянистая, а тут еще заболевшая сэра и это признание в любви. Возможно, оно было проявлением слабости, но бог мой, а вдруг это правда? Он влюбился в нее прямо с первого свидания. Вот что было настоящей удачей, а не выигрыш на колесе. Однако мысленно он возвращался именно к колесу. Оно вызывало тревогу. В темноте он все еще видел, как оно вращается, слышал, словно в дурном сне, замедляющееся пощёлкивание указателя, который задевал за шпильку. Шальные деньги приносят несчастье. Таксист повернул на автостраду номер шесть. Теперь он увлечённо беседовал с самим собой. Вот я и говорю, чтоб я этого больше не слышал. Больно умный стал Такого дерьма я ни от кого не потерплю, даже от собственного сына. Я вожу такси двадцать шесть лет. Меня грабили шесть раз. А сколько раз я целовался, не сосчитать, хотя ни разу в крупную аварию не попал. Спасибо Деве Марии, святому Христофору и отцу Вседержителю. Правильно? И каждую неделю, какой бы неудачной она ни была, я откладывал пять долларов ему на колледж еще когда он был малокососом, и чего ради? Чтобы в один прекрасный день он пришел домой и заявил, что президент Соединенных Штатов свинья, Вот паразит. Парень небось думает, что я свинья, хотя знает, скажи он такое, я мигом пересчитаю ему зубы. Вот вам и нынешняя молодежь, Я и говорю, чтобы я этого больше не слышал. Да, сказал Джонни. Теперь мимо пробегали перелески. Слева было Корсоново болото. Оно находилось примерно в семи милях от Кливсмиллс. Счетчик накинул еще десять центов. Одна тонкая монетка, одна десятая доллара. Эй! -э -э. Можно спросить, чем промышляете? Работаю учителем в Кливсе. Да. Значит, вы понимаете, о чем я говорю. И все таки Что за чертовщина происходит с этими детьми? Просто они съели тухлую сосиску под названием Вьетнам и отравились. Ее продал им парень по имени Линден Джонсон. Тогда они, знаете, и пришли к другому парню и говорят: "Ради всего святого, мистер, нам чертовски скверно". А это другой парень Никсон и отвечает: "Я знаю, как вам помочь". Съешьте еще несколько сосисок. Вот что произошло с американской молодежью. — Не знаю, ответил Джонни. Всю жизнь строишь планы, делаешь как лучше, сказал таксист, и в голосе его на сей раз ощущалось какое-то замешательство. Оно продлится не очень долго, ибо ему осталось жить какую-нибудь минуту. А Джонни, не зная этого, испытывал к нему жалость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 Это было пухлое лицо члена американского легиона, серьезное, сердитое и несчастное. В отблесках приборной доски и внезапном свете приближающихся фар он быстро глянул вперед, но было уже поздно. Иисусы. Впереди были две машины, по обе стороны белой разделительной линии: Mustang и додж Challenger. Вползали бок о бок на вершину холма. Джонни даже слышал завывание их форсируемых двигателей. Чарджер надвигался прямо на них. Он даже не пытался свернуть, и таксист застыл за рулём. И Джонни едва заметил, что слева промелькнул мустанг. Вслед за тем такси и чарджер столкнулись лоб в лоб, и Джонни почувствовал, как его поднимает вверх и отбрасывает в сторону. Боли не было, хотя он смутно сознавал, что зацепил ногами счетчик, да так, что сорвал его с кронштейна. Звон бьющегося стекла. Громадный огненный язык полыхнул в ночи. Джонни пробил головой ветровое стекло. Все начало проваливаться в какую-то дыру. Он ощущал только боль, смутную, приглушенную в плечах руках, а тело его Устремилась вслед за головой сквозь дыру в стекле. Он летел, летел в октябрьскую ночь. Промелькнула мысль: "Умираю? Неужели конец?" Внутренний голос ответил: "Да, вероятно". Он летел. Все смешалось: октябрьские звезды, разбросанные в ночи, грохот взрывающегося бензина, оранжевый свет, затем темнота. Его полет закончился глухим ударом и всплеском. Он почувствовал влажный холод, когда очнулся в карстовом болоте в двадцати пяти футах от того места, где чарджер и такси сцепившиеся воедино, выплеснули в небо столб огня. Темнота сознание угасала, и наконец Осталось лишь гигантское красно черное колесо, вращающееся в пустоте, в которой, возможно, плавают звезды. Попытайтесь свое счастье. Не повезет сейчас, повезет потом. Эй-эй-эй. Колесо вращалось красно черное вверх, вниз. Указатель щелкал по шпилькам, а он все пытался разглядеть, остановится ли стрелка над двойном зеро, цифре приносящий выигрыш хозяину, одному лишь хозяину. Он пытался разглядеть, но колесо уже исчезло. Остались лишь мрак и это всеобъемлющая пустота забвение. Джонни Смит оставался в нем долго, очень долго.